Вау, музейный кот. Ну привет. Ой, а ты и не кот совсем. Алиса присела на корточки, с любопытством разглядывая застывшего в нескольких шагах зверушку. Полумрак библиотеки ее подвел. Существо лишь напоминало кота. Тоже гибкое длинное туловище, покрытое серой шорсткой и острая мордочка, но вот в остальном вместо хвоста пушистая пипка, уши. Будто у маленького кролика, а задние лапы гораздо сильнее, чем передние. Но самое удивительное — глаза. В огромных, золотисто-янтарных омотах плясали искры, как будто шарик с блестками встряхнули, заставляя сверкающее великолепие кружиться в медленном хороводе. Алиса зависла, очарованная неожиданной встречей. А зверек медленно подошел ближе, обнюхал протянутую руку и вдруг... Взлетел? Обалдеть! шепнула, разглядывая зависшего в воздухе красавца или красавицу. А существо протяжно пискнуло и, толкнувшись задними лапами, отлетело к стеллажам и с ловкостью домового вскарабкалось на самый верх. «Я назову тебя Нафаня», — пробормотала Алиса. «Эй, а может, ты мне книжечку достанешь?» «Ну а что? Раз здесь есть порталы, магия, големы и прочая ересь, то вдруг и коты человеческую речь понимают» хотя происходящее все больше смахивало на горячечный бред. Может, она все таки перебрала в клубе и теперь лежит в своей постели и ловит белочку. Кот, не кот, вновь пискнул и исчез между полок. Книг сбрасывать не стал. Ну и ладно, сама достану. Пожала плечами Алиса и, отряхнув подол платья, отправилась на поиски Тимми. Парень обещал найти стремянку, но, может, заблудился в этом лабиринте шкафов колонной статуей? Библиотека действительно оказалась очень большой и бесполезной. Книги обрадовали ее пустыми страницами. Просто шикарно. Самый лучший пароль, блин. «Тимми!» — крикнула, выглядывая в один из коридоров. «Он не придет. Черт! Алиса шарахнулась в сторону и врезалась в полку. Сверху посыпались книги. Один из Талмудов больно ударил по темечку. «Ай!» — схватилась за голову. «С ума сошли!» — всхлипнула, потирая ушиб. Какого хрена? На ее выпад оставил черноволосого засранца равнодушным. Мужчина стоял в нескольких шагах, заложив руки за спину, и гипнотизировал ее взглядом удавака. Рекомендую следить за языком, юная Летти, произнес холодно. Иначе можете его лишиться. Алиса с силой стиснула кулаки. Будьте любезны, огласить весь список требований к этикету. Надеюсь, в него входят пункты типа исчезнуть без нормальных объяснений. Мое отсутствие не должно вас касаться. В таком случае не обижайтесь на мой язык, господин, как вас там. Данте, но ну, для тебя, магистр Альгард. Алиса поперхнулась. Данте? Серьезно? Впрочем, ему подходит. В мужчине чувствовалось нечто потустороннее как будто он был лишним среди всей этой сахарной эльфийской красоты. И это привлекало. Силой прикусив губу, Алиса сосчитала до пяти. Дурацкие мысли, но взгляд так и лип к широкоплечей фигуре, искушая полюбоваться еще немножко. «Как скажете, магистр?» Отвернулась и принялась подбирать упавшие книги. А жаль, что их нельзя прочесть. «Слуга объяснил тебе про печать дома Редран?» поинтересовался этот магистр лучше бы свалил тихонечко и оставил ее в покое алиса покосилась на мужчину про печать говорил да обычно ее получают после весеннего балла но если ты готова то можешь взять ее сейчас